глава тринадцать чувство что я о чем то забыла преследует меня до самого дома я с трудом нахожу свободное парковочное место во дворе перед домом ставлю машину на сигнализацию делаю несколько шагов и замираю костюмы чертов ы костюмы леона черт бы их побрал я совершенно забыла о том что по пятницам их нужно относить в химчистку, а в понедельник утром забирать. Просто прекрасно!» Я громко вздыхаю, резко разворачиваюсь возвращаюсь к машине. Ехать к бизнес-центру недалеко, но я попадаю в самый час пик, поэтому дорога занимает в три раза больше времени. Не понимаю, почему за его костюмами вообще должна следить я? п у с т и наймет себе прислугу для этого дела. В не самом лучшем настроении я захожу в офисное здание. На ходу ищу в сумочке пропуск, прохожу мимо охраны, громко стуча каблуками по отполированному мраморному полу. В здании почти никого нет в такое время. Полная тишина. Я поглощена своими мыслями. В частности, о том, что л и о н сегодня вновь. Завел разговор о моем присутствии на встрече в понедельник. Но после того, как он вел себя сегодня, помогать Леону ни в чем не хочется. Я иду мимо кафетерия, скольжу взглядом по пустым столикам и замираю, словно громом пораженная, потому что вижу Леона с... с Лисицыной. Той самой, с которой у меня все студенческие годы, Были терки. Я задыхаюсь от возмущения. Смотрю на них и ничего не понимаю. Они мило беседуют, улыбаются друг другу. На столе перед ними две чашки. Вика накручивает на палец локон, не отводит от Леона взгляда. Она флиртует с ним, без сомнения. Уж слишком хорошо я помню этот ее жест. Наверное, правильнее было бы пройти мимо. подняться на шестнадцатый этаж, забрать костюмы Вересова и сдать их в химчистку. Но, конечно же, я поступаю иначе. — Привет, Леон! Я думала, ты уехал из офиса. Мило щ е б и ч у я, подойдя к ним. Весь мой вид излучает счастье от нашей встречи, хотя внутри я хочу разорвать эту парочку голыми руками. — Ксюш! — Он садится ровно, с лица его слетает улыбка, смотрит на меня с удивлением. Ощущение, словно он мой муж, а я его с любовницей застала. — Почему ты так поздно здесь? — Забыла кое-что в твоем кабинете. Легкомысленно пожимаю плечами, специально играя словами. Не уточняю, что кабинет у нас как бы один на двоих. — А ты... я как бы случайно перевожу взгляд на его собеседницу и замолкаю изображаю удивление и изумление вика вот так встреча охю я ксения как давно мы не виделись ее улыбка далека от искренности скорее всего она недовольна что я прервала их общение еще и как оказалось С Леоном я знакома настолько близко, что забыла кое-что в его кабинете. «Да, с выпускного!» Смеюсь я и устраиваюсь на диванчике рядом с мужчиной, хотя меня за стол никто не приглашал. Знаю, веду себя глупо, но отчего-то такая злость взяла. А еще ревность, которую я списываю на свою беременность. Ведь я под сердцем ношу ребенка Леона, и никакую Вику рядом с ним видеть не хочу. «Не знал, что вы знакомы», — подыгрывает мне Леон, да с таким выражением лица, что хочется его прихлопнуть прямо здесь. «Я и тоже не знала, что вы знакомы», — направляю на него прищуренный недовольный взгляд. Говорила ведь ему, как не люблю эту девицу. Мы <къем> с Викторией обговаривали стратегию нового рекламного проекта. Прочищая горло, произносит Леон. В его глазах отражается веселье. Странно, что ты меня не предупредил об этой встрече. Господи, Леон, снова кофе? Отбираю у него чашку. Ты сегодня только при мне пять чашек выпил. Он смотрит на меня странно. Да-да, я немного переигрываю, сама знаю. Но Лисицына должна подумать, что я его девушка, а не подчиненная, чтобы не лезла на чужую территорию. Ты считала количество кофе, которое я выпил? Хмыкает он и отбирает у меня чашку. С невозмутимым видом подносит ее к губам. Его эта ситуация забавляет. потому что он прекрасно помнит о том, что я просила его отказаться работать с лисицыной. Я очень внимательна к деталям, Леон. Я смотрю ему прямо в глаза, сама же под столом кладу руку на его ногу и сжимаю, намекая на то, чтобы не смел сказать что-то лишнее Вике. Леон напрягается, с трудом глотает напиток. «Так вы уже обговорили проект или нет? Я, если что, могу подняться к тебе и подождать там?» Говорю вроде легкомысленно, а сама взглядом буравлю мужчину. Он смотрит на часы на запястье, хмурится. «Наверное, Виктория, нам стоит назначить встречу в рабочее время. Сегодня все так спонтанно получилось, и я рад, что вы нашли для меня время». но уже довольно-таки поздно. Не хочу вас задерживать. Ну что вы, Леон, мне было очень приятно пообщаться с таким человеком, как вы, а сотрудничать с вами одно удовольствие. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы не фыркнуть. Разглядываю внимательно Вику и понимаю, что в ней все идеально. Не к чему даже придраться. Она рядом с Леоном Смотрелось бы гармонично. От сделанного вывода я слегка загрустила. В Лисицыной нет изъянов, а у меня кожа на ногах сейчас выглядит уродливо. А через пару месяцев я превращусь в беременную полноватую женщину. В таком случае с вами свяжется мой секретарь, чтобы согласовать дату встречи. на которой мы подпишем контракт и более подробно обсудим наш проект. Леон поднимается со своего места, давая понять, что на этом встреча окончена. Мы с Викой синхронно встаем следом за ним. Она так заискивающе смотрит на него, сверкая своей белозубой улыбкой, что тошно становится. «Буду ждать звонка. Всего хорошего. Была рада увидеться, Ксюша». Надеюсь, нам еще удастся поболтать как-то. Ты... ты здесь работаешь?» Интересуется осторожно, явно рассчитывая разузнать подробней о характере наших с мужчиной отношений. «Можно и так сказать, так что мы еще не раз встретимся». Вика берет с диванчика свой кожаный портфель с документами, прощается и идет к выходу. Мы с Леоном застываем на месте. Мне немного стыдно за то, что вот так бесцеремонно вмешалась в их разговор. Ни слова. Предупреждаю его. Я и не собирался ничего говорить. Просто для справки. Она мне не нравится. А как по мне, очаровательная и умная девушка. Ха! Не могу удержаться от комментария. Ладно. Я тогда пошла, а ты можешь остаться и поискать ближайшую дату для встречи с очаровательной Викторией вне рабочего времени, чтобы не вносить это в свое расписание, которое, кстати, составляю я. Я делаю несколько шагов, но голос Леона меня останавливает. «Сюш!» Я замираю, поворачиваюсь к нему. Он немного растерян, стоит посреди кафетерия, руки в карманах. Раскачивается с пятки на носок. «Так, зачем ты возвращалась в офис?» Я пожимаю плечами. «Не помню уже. До понедельника. Кстати, я приду на ту встречу, как ты и просил». «Спасибо», — кивает он, явно хочет сказать что-то еще, но не решается. «Мы расходимся». На душе странный осадок остается, неприятный. День был сложный, нервный, столикой разочарования. Зря только вырядилась.